Thank <laughs> you. Глава двадцатая. Правильная практика – это регулярная практика. Не забывайте о том, что выполнять практику довольно сложно. Ум играет ключевую роль в нашей жизни, и тренировать его весьма трудно. В уме сходятся воедино все аспекты структур чувственного восприятия. Глаза, уши, нос, язык и тело испытывают ощущения и посылают их в ум, который выступает в роли координатора всех сигналов, поступающих от этих органов чувств. Если ум хорошо натренирован, то можно не сомневаться, что все проблемы будут решены. Если же все-таки какие-то из них все еще доставляют вам неприятности, то это происходит лишь в силу того, что в уме все еще остаются какие-то сомнения, что он все еще не воспринимает феномены в соответствии с истинной реальностью. Помните, что у вас есть абсолютно все, что необходимо для практики Дхамбы Стоите ли вы где-то, сидите или лежите, или куда-то идете Где бы вы ни находились и что бы ни делали Все необходимые для практики инструменты у вас в кармане Они всегда при вас Точно так же, как и сама Дхамма. Дхамма – это что-то, что присутствует везде, прямо здесь и сейчас. На суше и в воде Дхамма всегда с вами. Сама по себе Дхамма является совершенной и завершенной. Незавершенной остается пока лишь наша практика Дхаммы. Великий Будда, полностью просветленное существо, учил методам, с помощью которых каждый из нас может практиковать Дхаму и, в конце концов, постичь ее. Эти методы не являются волшебными, просто они открывают самую суть истины. Взгляните, к примеру, на волосы. Если мы знаем, что из себя представляет прядь волос, то мы знаем, что из себя представляют волосы вообще, как наши собственные, так и волосы других людей. Мы знаем, что любая прядь волос – это просто волосы и все – Понимая, что из себя представляет один волос, мы знаем, что из себя представляют все волосы в мире. Или возьмем, к примеру, людей. Если мы видим свою естественную природу, то можем сделать вывод обо всех других людях, поскольку все люди абсолютно одинаковы. Вот в чем заключается Дхам. Вроде ничего особенного, и в то же время это нечто грандиозное. Понимая свою естественную природу, мы видим естественную природу всех остальных. И тем не менее, выполнять практику очень сложно. Основная сложность заключается в желании, танха. Если вы не испытываете желания, то вы и не практикуете. Но если вы практикуете с желанием что-то обрести, то не постигнете Дхам. Подумайте об этом. Если вы не хотите выполнять практику, то не сможете практиковать. Если вы хотите начать практиковать, У вас сначала должно возникнуть такое желание. Делаете ли вы шаг вперед или отступаете на шаг назад, любое движение связано с желанием. Именно поэтому практикующие прошлого говорили, что выполнение практики является очень сложной задачей. Вы не постигаете Дхамму из-за того, что испытываете желание. Иногда желание может быть очень сильным. Вы хотите постичь Дхамму безотлагательно, сию же секунду. Но Дхамма пока еще не созвучно вашему уму. Ваш ум еще не стал Дхаммой. Именно из-за желаний. Практика остается такой сложной и трудновыполнимой задачей. Стоит нам сесть и начать сессию медитации, у нас тут же возникает желание, чтобы ум установился в состоянии покоя. Но если бы у нас не было такого желания, мы бы вообще не приступили к практике. Мы принимаем позу для медитации и хотим, чтобы в уме тут же воцарился покой. Но когда в уме присутствует желание обрести покой, это само по себе ведет к помрачению, и вместо покоя мы испытываем беспокойство, вот как обычно происходит. Поэтому Будда сказал, не разговаривайте под влиянием желания, не сидите под влиянием желания, не ходите под влиянием желания. Что бы вы ни делали, не делайте это под влиянием желания. Желание означает, что мы чего-то хотим. Но если вы не хотите что-то делать, вы это вообще не станете делать? Если в своей практике мы сталкиваемся с подобной ситуацией, то обычно падаем духом. Как нам выполнять практику? Стоит нам начать сессию, как в уме тут же возникает желание. В действительности наш ум представляет из себя лишь проявление природы, точно так же, как, например, дерево в лесу. Если вы хотите получить деревянную доску, ее придется сделать из дерева. Но дерево при этом является деревом, это еще пока не деревянная доска. Прежде чем это дерево сослужит нам добрую службу, нам придется срубить его и распилить на доски. По сути, это просто дерево, такова его роль в природе. Но в своем первозданном виде оно не может быть использовано теми, кому нужен пиломатериал. С нашим умом дело обстоит точно так же. Это проявление природы. В этом своем качестве он воспринимает мысли. Он различает красивые и некрасивые формы и так далее. Этот ум, который нам достался от природы, необходимо тренировать. Мы не можем оставить его как есть. Ум – это проявление природы. Но чтобы это понять, нам нужно его тренировать. Нам нужно улучшить это проявление природы. Улучшить с тем, чтобы оно служило нашей цели дхамме. Дхамма это что-то такое, что необходимо путем практики привнести. В собственный ум Если вы не будете практиковать Вам не постичь дхаму. Вы не постигнете ее Одним лишь чтением И изучением теории А если же вы что-то и постигнете То это постижение Будет неполноценным Возьмем, к примеру Вот эту плевательницу Всем известно, что это именно плевательница. Вы в этом уверены. Но можно ли считать эту уверенность полной? Почему же она не полная? Если я назову эту плевательницу кастрюлей, что вы на это скажете? Представьте, что каждый раз, когда я прошу передать мне плевательницу, я говорю, передайте мне кастрюлю, пожалуйста. Это приведет вас в замешательство Почему? Потому что у вас нет полной уверенности Относительно этой плевательницы Если бы она у вас была Проблем бы не возникло Вы бы просто взяли этот предмет И передали мне Поскольку знали бы Что никакой плевательницы Не существует Понимаете? Этот предмет называется плевательницей лишь в силу общей договоренности. Эта договоренность затрагивает все население страны, и поэтому этот предмет является плевательницей. Но сама по себе, как нечто реальное, плевательница просто не существует. Если кто-то решит называть ее «кастрюлей», она и будет «кастрюлей». Она будет тем, чем вы ее назовете. Подобные договоренности называются «концепциями». Если мы полностью осознаем, что из себя представляет плевательница на самом деле, то даже если кто-то назовет ее «кастрюлей», для нас это не будет проблемой. Как бы другие ее не называли, Мы остаёмся невозмутимыми, поскольку знаем, какова ее истинная природа. Тот, кто знает это, постиг Дхамму. А теперь давайте поговорим о самих себе. Представьте, что кто-то сказал вам, что вы псих или тупица. Это, возможно, и неправда. Но настроение у вас в любом случае испортилось. Наши амбиции, направленные на то, чтобы чего-то достичь или чем-то обладать, всегда все усложняют. Из-за этих желаний, из-за того, что мы не видим истинного положения вещей, мы всегда остаемся чем-то недовольны. Если мы постигли Дхамму, то из нашего потока ума исчезают страстное желание, неприязнь и неведение. Когда мы понимаем естественную природу всех феноменов, у них не остается никакой опоры. Если тело и ум не обладают независимо существующим Я, и не принадлежат ему, то кому тогда они принадлежат? На такие вопросы всегда трудно отвечать. Нам остается лишь положиться на мудрость. Будда учил нас практиковать, оставляя все как есть. Очень сложно понять, как же практиковать, оставляя все как есть, правда? Если мы оставляем все как есть, то получается, что мы и не практикуем ничего, правильно? Мы ведь решили оставлять все как есть. Представьте, что вы купили на рынке несколько кокосов, а пока несли их домой, какой-нибудь встречный знакомый спросил вас, зачем вы это делаете? «Я несу их домой, чтобы съесть». «Что, и скорлупу съедите?» «Нет?» «Не верю». «Если вы не собираетесь есть скорлупу, зачем вы ее несете тоже?» «Что вы на это ответите?» «Да, мы практикуем в силу желания». «Если бы у нас не было желания практиковать, мы бы попросту не стали этого делать». Практика в силу желания называется танха. Такие рассуждения могут содействовать возникновению мудрости. Что же касается купленных кокосов, конечно же, вы не собираетесь есть скорлупу. А на вопрос, зачем же вы несете ее с собой, можно ответить, что сейчас пока еще рано ее выкидывать. Сейчас она определенно полезна. так как позволяет сохранить внутреннее содержимое кокоса. Но позже, когда мы употребим в пищу все содержимое, ее, не раздумывая, можно будет выкинуть. То же самое можно сказать и про практику. Когда Будда учит нас не совершать никаких действий под влиянием желания, ничего не говорить под влиянием желания, не ходить и не сидеть, Под влиянием желания он имеет в виду, что любая активность должна сопровождаться беспристрастным отношением. Мы ведь беспристрастны, когда несем кокосы с рынка. Мы не собираемся есть скорлупу, но и время ее выбрасывать еще не пришло. Молоко и мякоть кокоса, как и его скорлупа, пока еще объединены воедино. Покупая кокос, мы покупаем весь этот комплект. Если кто-то вдруг станет нас подозревать в употреблении в пищу скорлупы, ну, что ж, это их личное дело. Сами-то мы прекрасно понимаем, что делаем. Такова и наша практика. Концепции и выход за их пределы Существуют вместе, как компоненты кокоса. Примечание 48. Концепции саммути Связаны с относительной реальностью. А выход за их пределы – вимутте С освобождением от привязанности к ней, от возникающих в ней заблуждений. Мудрость — это что-то такое, что каждый из нас должен обнаружить самостоятельно. Для того, чтобы к ней прийти, нельзя торопиться и в то же время нельзя и медлить. Но мы, как обычно, куда-то торопимся. Еще не успев толком начать, мы уже хотим получить окончательный результат. Мы не хотим остаться позади всех, мы хотим быть успешными. Что касается готовности ума к практике медитации, некоторые люди переоценивают свои возможности и заходят слишком далеко. Они зажигают благовония, кланяются алтарю и дают себе обещание, пока эта палочка благовоний не догорит до конца. Я не встану с подушки для медитации, даже если начнет рушиться мир или придет смерть. Мне все равно, я досижу до конца, даже если умру в процессе. Затем они начинают сессию, но очень скоро на них со всех сторон устремляются орды прислужников Мары. Они и просидели-то не больше минуты, а подумывают о том, что благовоние должно быть уже догорело. Они открывают глаза, чтобы взглянуть, сколько там осталось, и ахают. Да ему еще гореть и гореть. скрежеща зубами. Они продолжают сессию, чувствуя раздражение, тревогу. волнение и замешательство. В какой-то момент они уже не могут больше терпеть и говорят сами себе: "Думаю, она догорела". И снова бросают в взгляд на палочку благовония. Черт, да еще и половины не сгорела. Так происходит два или три раза, и каждый раз они обнаруживают, что палочка еще не догорела. В какой-то момент они просто сдаются, прерывают медитацию, а потом себя за это ненавидят. Какой же я столоп, просто безнадежный болван. Тогда возникает препятствие из-за неприязни. Они не могут обвинить кого-то еще и обвиняют самих себя. И почему же так происходит? Из-за желания. Говоря честно, нет никакой необходимости так себя истязать. Концентрировать внимание нужно беспристрастно. Но при этом вовсе не обязательно завязывать себя в узел. Мы, возможно, подчеркнули это из священных текстов, где описывается, как Будда сел медитировать под дерево Бодхи и пообещал себе... Даже если истечет кровью не двигаться с места, пока не будет достигнуто окончательное просветление. Прочтя об этом в книге, вы можете решить, что и вам следует попробовать такой подход к практике. Вы хотите делать все так же, как это сделал сам Будда. Но вы совсем забыли, что у Будды Был в распоряжении мощный джип-внедорожник, позволявший ему покрыть необходимое расстояние в один присест, тогда как у вас в наличии имеется лишь крошечная малолитражка. Как вы собираетесь преодолеть всю дистанцию одним махом на такой маленькой машинке? Ситуация Будды и наша ситуации абсолютно разные. Так почему вы продолжаете настаивать на подобном подходе? Поскольку все мы склонны впадать в крайности. Иногда мы спускаемся слишком низко, а иногда забираемся слишком высоко. В этом деле очень сложно установить равновесие. Сейчас я рассказываю только то, что проверил на собственном опыте. В прошлом я именно так и практиковал. Практиковал с целью выйти за пределы желания. Как же нам практиковать, если мы этого не хотим? А если мы практикуем под влиянием желания, то это приводит к новым страданиям. Я был совершенно сбит с толку и целиком увяз в этой дилемме. Но потом я понял, что в практике очень важно поддерживать регулярность. Практику нужно выполнять регулярно. Говорят, что практика должна продолжаться при любом положении тела. Необходимо все время улучшать качество своей практики. Не позволять ей превратиться в злоключение. Практика – это одно, злоключение – совсем другое. Большинство людей превращают практику в злоключение. Если им лень, они не могут практиковать. Они могут практиковать только в приподнятом настроении. У меня у самого была такая проблема. Как думаете, практиковать лишь тогда, когда есть настроение? Это нормально? Гармонирует такой подход к практике с самой Дхаммой. А с теорией Дхаммы? Есть у вас настроение или нет, вы все равно должны выполнять практику. Так учил Будда. Большинство практикующих вечно ждут, когда придет подходящее для практики настроение. Пока им не охота практиковать, они и пальцем не пошевелят. Это тот случай, когда практика становится злоключением, настоящим бедствием. Когда речь идет об истинной практике, то чувствуете вы себя счастливым или несчастным, легко вам что-то делать или тяжело, холодно на улице или жарко, вы в любом случае не прекращаете практиковать. В каком бы положении ни находилось ваше тело, сидите, вы стоите, лежите или идете, нужно регулярно выполнять практику, непрерывно сохранять памятование. Первое время регулярность практики в любом положении стала для меня главным показателем ее качества. Я думал, что стоя следует проводить ровно столько же времени, сколько мы ходим, а ходить нужно столько же времени, сколько мы сидим, и сидеть, соответственно, следует столько же, сколько мы лежим. Я пытался следовать этому правилу, но у меня ничего не выходило. Если практикующие будут тратить одинаковое время на ходьбу, стояние, сидение и лежание – Долго ли они выдержат подобный режим? Пять минут стоим, потом пять минут сидим, потом пять минут лежим. Меня хватило ненадолго, поэтому я решил еще раз все обдумать. Какой можно из всего этого сделать вывод? Люди не могут практиковать подобным образом. И тогда я понял – да, это совершенно неверный подход. Такой подход не может быть верным, потому что его невозможно применять. Та идея регулярности практики, которая описана в книгах, попросту неосуществима. Но вот что нам вполне по силам, так это наблюдать за умом, сохранять Памятование, сознавание и мудрость – вот это действительно важные аспекты практики. Мы сохраняем памятование, когда стоим, когда сидим, когда идем и когда лежим. Мы делаем это на регулярной основе, это вполне возможно. Мы стоим и поддерживаем осознавание. Мы идем и поддерживаем осознавание. мы сидим и поддерживаем осознавание, мы лежим и поддерживаем осознавание. Мы поддерживаем осознавание при любой активности и положении тела. Когда мы тренируем ум подобным образом, в нем постоянно звучит мантра Будхо. В этом заключается определенная мудрость, определенное знание. Что это за знание? Знание чего? Это знание, неизменное во все времена. Знание того, что правильно, а что нет. Это нам по силам. Так мы выполняем истинную практику. Мы сохраняем памятование вне зависимости от того, в каком положении находится наше тело. Стоим ли мы, сидим, лежим или идем. Далее вам следует научиться различать состояния, от которых надо отказаться, и состояния, которые следует развивать. Вы знаете, что из себя представляют счастье и несчастье. Если вы знаете, в чем заключается их сущность, то ваш ум будет пребывать в состоянии свободном и от счастья, и от несчастья. Счастье – это отклонение от пути в сторону излишнего расслабления. Камасукхаликану йога потакание чувственным удовольствием. Несчастье это отклонение от пути в сторону излишнего усилия. Атаки ламатхану йога. Излишнее самоограничение. Примечание 49. Эти две крайности были обозначены Буддой в его первой проповеди как отклонение от пути. Если мы осведомлены об этих двух крайностях, тогда, даже если наш ум начнет впадать в одну из них, мы сможем направить его обратно, на правильный путь». Мы замечаем, когда ум отклоняется в сторону счастья или несчастья и направляем его обратно, не позволяем ему вовлекаться в одну из этих крайностей. Мы сохраняем осознавание, уберегая ум от следования своим привычным склонностям. Следовать привычным склонностям легче всего, правда? Но подобная легкость приводит к возникновению страдания. Так фермер, который не удосужился засеять поле, и которому следовательно не нужно утруждать себя возделыванием и сбором урожая, тоже по сути поступает, как ему проще всего. Однако когда придет время, и он проголодается, и есть ему будет нечего. Вот так это работает. Я в свое время пытался обойти определенные аспекты учения Будды, но у меня ни разу это не вышло. Поэтому я принял их как есть и использовал для того, чтобы тренировать самого себя, а позже и других Важной составляющей практики является патипада. Что это такое? Это совокупность наших активностей, ходьбы, стояния, сидения, лежания и всех прочих. Это активности тела. Существуют и разнообразные активности ума. Обратите внимание на то, сколько раз за день у вас портилось настроение. А сколько раз вы чувствовали эмоциональный подъем? Какие еще эмоциональные состояния вы у себя заметили? Заметив все эти эмоции, можем мы оставить их как есть? Со всем, что мы не можем оставить как есть, нам еще предстоит поработать. Если мы понимаем, что все еще не способны оставить какое-то эмоциональное состояние как есть, то нам следует подвергнуть его аналитическому исследованию с помощью мудрости. Разберитесь с этими эмоциональными состояниями. В этом и заключается практика. Например, если вы чувствуете подъем сил, Начните выполнять практику. И если позже вас начнет одолевать лень, попытайтесь продолжить практиковать. Если не можете продолжать практиковать в полную силу, практикуйте хотя бы в полсилы. Не теряйте день, ничего не делая, лишь потому, что вам лень. Если вы будете потакать лени, Это плохо кончится. И это не выход для того, кто хочет практиковать дхам. Я слышал, что некоторые люди говорили примерно так: Да уж, этот год был для меня действительно очень сложным. Я все время болел и вообще не мог практиковать. В самом деле. Если они не практиковали, когда болели, и смерть была близко, то когда? В какое другое время они собираются практиковать? Думаете, они будут практиковать, если им станет лучше? Не будут. Они, скорее всего, застрянут в состоянии счастья, возникшем по этому поводу. Когда они страдают, они тоже не практикуют, они увязают в состоянии несчастья. Сложно себе представить, о чем думают эти люди, когда они собираются приступить к практике. Они замечают лишь то, что нездоровы, что чувствуют боль, что почти умирают от лихорадки. Тут не поспоришь, конечно, положение у них сложное, но Именно это положение – лучшее время для практики. Когда люди счастливы, это счастье их переполняет, и они становятся тщеславными и заносчивыми. В моей жизни была ситуация, я тогда уже лет пять как начал практиковать, когда я пришел к выводу, что совместное проживание с другими – Служит препятствием для практики Я бывало сидел в своей хижине и пытался медитировать А ко мне все время приходили люди Пытались со мной пообщаться и этим постоянно меня отвлекали В какой-то момент мне это надоело И я перебрался в отдаленный лесной монастырь Который был расположен близ маленькой деревеньки Я стал проводить все время в уединении и ни с кем не разговаривал Там просто не с кем было разговаривать Пробыв там около 15 дней Я вдруг подумал «Хм, Было бы неплохо, если бы тут со мной был Какой-нибудь послушник Покоу Он мог бы помогать мне С кое-какими повседневными делами Я догадывался, что подобные мысли Станут приходить мне в голову Так и случилось Эй, ну ты и типчик Сказал я себе Сам жаловался, что устал от своих друзей, от братьев монахов и послушников. А теперь мечтаешь, чтобы кто-нибудь из них был здесь. Это что вообще такое? Я не это имел в виду, — ответил я сам себе. Я хочу, чтобы это был правильный человек. Как интересно. И где же обитают такие правильные люди? Ты можешь хоть одного найти? Где искать будешь? Получается, что во всем твоем монастыре были одни только неправильные люди, что ли? Должно быть, единственным правильным человеком там был ты. Ведь правильные люди обычно так и делают – сбегают ото всех. Если продолжать отслеживать эту цепочку рассуждений, то она приведет нас к выводу. На самом деле это хороший вопрос. Где же найти этого правильного человека? Если вокруг таких нет, то ничего не остается, как найти его в себе. Вы не сможете найти правильность где-то в другом месте, кроме как внутри себя самого. Если вы правильный и хороший человек – то куда бы вы ни направились, все будет правильно и хорошо. Будут другие вас хвалить или ругать, вы все равно будете оставаться правильным и хорошим. Но если вы злитесь, когда другие люди вас критикуют, и радуетесь, когда они хвалят вас, то значит вы не являетесь таким уж хорошим и правильным человеком. Я много об этом рассуждал и всегда приходил к выводу, что это правда. Правильность следует искать внутри себя. Как только я это понял, желание избегать людей исчезло само собой. Если позже это желание все же возникало, я осознавал его и никак на него Не реагировал, оставляя все, как есть. Где бы я ни жил, если люди хвалили или бронили меня, мне было не важно, что про меня говорят. Я помнил, что мне самому нужно замечать в себе хорошее или плохое. То, что про меня думают другие люди, это их личное дело. Не нужно жаловаться самому себе, сегодня слишком жарко, сегодня слишком холодно, сегодня, каким бы ни был день, он именно такой, какой есть. Вы просто переваливаете ответственность со своей лени на погоду. Нам нужно видеть Тамму в самих себе. И это поможет нам обрести уверенное состояние покоя. Если вы пребываете в состоянии покоя во время сессии медитации, не спешите особенно радоваться. В то же время, если вы омрачены, не кидайтесь на себя с упреками. Если все идет хорошо, не впадайте в эйфорию. А если дела оставляют желать лучшего, не поддавайтесь раздражению, просто наблюдайте за тем, что происходит. Не пытайтесь выносить суждение. Если все хорошо, не цепляйтесь за это. Если все плохо, не пытайтесь от этого тут же избавиться. Вас может ущипнуть и хорошее, и плохое, поэтому не предавайте этим ощущениям Большого значения Практика заключается в том, что вы просто сидите и все это наблюдаете Хорошее настроение и плохое настроение приходят и уходят, такова их природа Не стоит зацикливаться на одной из крайностей Самоосуждение или самолюбование Если ситуация складывается таким образом, что можно себя похвалить, похвалить, но лишь чуть-чуть, не стоит с этим перебарщивать. Когда вы воспитываете ребенка, то время от времени приходится его дисциплинировать. Точно так же надо поступать и с самим собой. Иногда вам следует себя наказывать, но только иногда, а не все время. Если вы будете все время себя наказывать, вы рано или поздно просто перестанете практиковать. Не думайте, что сидение с закрытыми глазами – это единственный способ выполнять практику. Если вы действительно так думаете, то настало время отказаться от этого убеждения. Регулярная практика подразумевает, что вы не прерываете ее выполнение, чем бы вы ни были заняты. Вы практикуете, когда стоите, ходите, сидите или лежите. Не надо думать, что практика прекращается после того, как вы закончили формальную сессию сидячей медитации. Вы воспринимаете это так, что вы просто поменяли положение тела. Если вы будете поступать подобным образом, в вашем уме будет сохраняться покой. Тогда, где бы вы ни находились, в вашем уме будет все время присутствовать осознавание. Если вы будете потакать своим эмоциональным состоянием и проводить все свое время, позволяя уму метаться во всех направлениях, куда ему только заблагорассудится, то во время следующей формальной сессии медитации в вашем уме будет не покой, а остаточный шлейф бесполезных фантазий, которым вы предавались в течение дня. Вы просто не создали основу для состояния покоя, Ведь вы пренебрегали им весь день. Если вы будете практиковать подобным образом, ваш ум будет постепенно отдаляться от практики все дальше и дальше. Иногда я спрашиваю своих учеников, как идет их медитация. И они отвечают сейчас уже никак, понимаете? Понимаете? Они продержались месяц или около того, но по прошествии года перестали что-либо делать. Почему же так происходит? Так происходит потому, что они проигнорировали этот важнейший принцип практики. Закончив формальную сессию, они выходят из состояния самадхи. Их сессии становятся все короче и короче. И со временем все приходит к тому, что желание завершить сессию возникает практически сразу после того, как она началась. В конце концов, они вообще отказываются от проведения формальных сессий. То же самое происходит с простираниями перед изображениями Будды. Сначала они выполняют простирание каждый вечер перед тем, как лечь спать. Но через какое-то время их ум начинает игнорировать эту практику. Спустя еще немного времени они вообще прекращают выполнять простирание и лишь небрежно кивают головой в сторону алтаря. А в итоге они даже это перестают делать. Они полностью прекращают выполнять какую-либо практику. Поэтому очень важно понимать всю важность непрерывного сохранения памятования. Правильная практика – это регулярная практика. Практика должна продолжаться, пока мы стоим, ходим, сидим или лежим. Это значит, что практика или медитация Выполняется в уме, а не в теле Если ум усерден, добросовестен и честен То в нем всегда будет присутствовать осознавание Когда мы понимаем главные принципы практики То все делаем правильно Когда мы практикуем правильно то не впадаем в крайности. Даже если мы практикуем не в полную силу, это уже хорошо. Так, завершив формальную сессию сидячей медитации, вам следует напомнить себе, что медитация на этом не заканчивается, что это просто смена положения тела. Тело меняет вид активности но ум при этом остается невозмутимым, памятование сохраняется во время любой активности тела, когда мы стоим, сидим, идем или лежим. Поддерживая осознавание, вы продолжаете выполнять внутреннюю практику. Когда вечером вы приступите к очередной сессии формальной сидячей медитации, вы просто продолжите выполнять практику, которая в течение дня и не прерывалась. Таким образом, вы прилагаете к практике непрекращающиеся усилия, благодаря чему ум устанавливается в состоянии покоя. Что касается медитации, то очень часто случается так, что люди не получают от нее того, чего ожидали, и поэтому прекращают практиковать, заявляя, что у них для этого недостаточно заслуг. Вот такие у людей привычки. Они обычно потакают своим омрачением. Чтобы не случилось, не позволяйте своему уму отклоняться от пути. Наблюдайте за тем, что внутри, и вы сами все увидите. На мой взгляд, для того, чтобы довести практику до совершенства, не обязательно зарываться в книги. Соберите все свои книги и уберите их куда-нибудь с глаз долой. Читайте лучше собственный ум. С тех пор, как вы начали учиться в школе, вы только и делали, что штудировали книги. Мне кажется, что сейчас пришло время собрать все эти книги, убрать их в какой-нибудь шкаф и запереть его на замок. Штудируйте собственный ум. Каждый раз, когда в уме начинает возникать какое-либо ментальное событие, Нравится вам оно или нет? Правильным оно вам кажется или неправильным? Просто отсекайте его. Этот феномен является непостоянным. Отсекайте абсолютно все, что возникает. Непостоянство. Непостоянство. Этим единственным клинком вы можете... Отсечь любое ментальное событие Сохранять памятование о непостоянстве феноменов Хорошая практика Благодаря ей развивается мудрость Чем больше вы наблюдаете за феноменами Тем больше убеждаетесь в их непостоянстве После того, как вы отсекли какое-либо ментальное событие При помощи памятования о непостоянстве Оно может нырнуть И затем выскочить на поверхность снова Что ж, так должно быть Оно ведь не постоянно Все, что возникает в уме подобным образом Должно быть заклимено непостоянством Тогда вы, наконец, увидите его, того самого, заполненный желаниями ум, который дурачил вас день за днем, месяц за месяцем и год за годом с того самого дня, когда вы появились на свет. Вам следует самим увидеть это и самим осознать, То, как все существует на самом деле Если ваша практика достигла этого уровня То вы уже не станете цепляться за ощущения Поскольку будете понимать, что они непостоянны Вы когда-нибудь замечали это? Представим, что вы увидели часы и подумали Какие же они классные Просто купите их И сами посмотрите, что случится Они надоедят вам уже через несколько дней Какая изящная ручка Купите ее тоже Через несколько месяцев она уже не будет вызывать у вас такого восторга Это реальность Где здесь постоянство? В чем здесь определенность? Если мы понимаем непостоянство всех этих вещей, То их мнимая ценность разом исчезает. Все эти вещи не представляют из себя никакой ценности. С какой же стати нам так держаться за то, Что не имеет никакой ценности? Мы, конечно, храним, храним их и дальше... Храним так же, как мы храним старое полотенце, ведь нам надо чем-то вытирать ноги. Мы воспринимаем все ощущения как равноценные, поскольку все они обладают одной и той же природой. Когда мы понимаем естественную природу ощущений, то понимаем устройство мира. Если мы не позволяем ощущениям себя дурачить, то и мир нас одурачить не сможет. Если миру не провести нас вокруг пальца, то и ощущениям мы не по зубам. Ум, который осознает это, Становится надежной основой мудрости У такого ума никогда не будет много проблем А если какие-то и возникнут То он сможет с легкостью их решить Если у ума больше нет проблем То в нем не возникает и сомнений Вместо этого в нем устанавливается покой Именно это ждет нас, если мы будем выполнять практику правильно.